Хейли Хейли встала на ноги не сразу. У нее нещадно ныло все тело. Но боль надлежала превозмочь. Другого выхода не было. Одолев последние ступеньки лестницы, она припала спиной к стене. В глаза брызнул слепящий свет. Она так мечтала об этом мгновении, и теперь вот испугалась. В глубине дома играла музыка. Через какое-то время она ее узнала. Звучала мелодия из фильма «Волшебник страны Оз», который она очень любила, когда была маленькая. В коридоре оказалось пусто. Она осторожно двинулась вперед, стараясь ступать тихо-тихо, чтобы не заскрипел пол, и вдруг ей показалось, что вверху, слева у лестницы, которая вела наверх, что-то промелькнуло, вроде как тень. Однако Хейли продолжала идти вперед с оглядкой, чтобы не упасть. Дверь в гостиную справа была открыта. Вот откуда доносилась музыка. Вот уже и кровь на стенах. Вот уже и зубы в дребезге разбиты. Прекрасное открытое лицо. Чем не рождественский подарок? Хейли думала лишь о том, как бы поскорее добраться до входной двери, находившейся в трех метрах от нее. Но, заглянув в гостиную, она увидела одну из своих клюшек, небрежно приставленную к камину, ту самую, с помощью которой она учила Синди бить по мячу. Она не могла оставить им ничего, что пока еще связывало ее с матерью. Она вошла в комнату, собираясь забрать клюшку. На экране Дороти, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев топали по дороге, вымощенной желтым кирпичом, в страну Оз. Дороти никогда не теряла надежды вернуться домой. И в этот миг она заметила, когда было уже поздно. Синди, девочка стояла на коленях на ковре в розовом платьице, повернувшись к ней спиной, и точно завороженная смотрела фильм, подпевая Джуди Гарланд. «Мы идем к волшебнику, удивительному волшебнику из страны Оз». Хели потянулась за клюшкой, не сводя глаз с девочки. Если Синди ее увидит, она наверняка закричит, и тогда все погибло. Но она не могла уйти, даже не попытавшись. — Слышим посвист, мастер искусный! Знать бы только, точно ли это он! Пол скрипнул в то самое мгновение, когда она прикоснулась пальцами к рукоятке клюшки. Синди, вздрогнув, обернулась и уронила пульт от телевизора на ковер. У нее были слишком ярко подведены глаза, губы краснели от помады, размазавшейся даже по щекам. На ее лице, которым так восхищалась Норма и которое она должна была вскоре бесстыдно выставить на показ, читалось недоумение. Застав ее в таком виде, Хелли почувствовала прилив неодолимого отвращения. Но надо было торопиться, скорее к выходу. Девочка тотчас вскочила, словно собираясь убежать. Хелли схватила клюшку, крепко сжала рукоятку и, недолго думая, ударила девочку прямо по лицу. Синди упала на четвереньки, кровь ручьем парилась на ковер. Хелли рассмеялась. Эта мерзкая девчонка, не оправившись от потрясения, как будто не соображала, что с ней случилось. Ее рот превратился в грязно-красное месиво и изгустка в крови и косметики. В своем красивом платьице, перепачканном кровью, она теперь напоминала маленькую принцессу из фильма ужасов. Такое норма ни за что не приживет. Все надежды увидеть однажды свою дочку в ярком свете софитов разбились, вместе с ее очаровательным носиком. Синди вырвала прямо на платье, она расплакалась. Слезы, стекая по разбитому лицу, оставляли на нем между ссадинами водянистые разводы. И тогда, содрогнувшись от нахлынувшего на нее чувства мести, Хейли снова ударила ее по лицу, и кожа на нем лопнула, точно обшивка меча. Затем она нанесла еще один точный удар, притом, изо всех сил, которые смогла собрать, и выбила ей челюсть, да так, что у нее изо рта брызнула струя крови, которая достала до стены. Синди тяжело рухнула навзничь. Кели склонилась над ней и застыла, как завороженная. Девочка больше не двигалась. Даже было трудно определить, дышит ли она. А теперь беги, Хелли! И вот она уже кинулась к двери с клюшкой в руке, готовая наброситься на любого, кто встанет у нее на пути. Она проскочила мимо велосипеда, про который говорил Грэм, даже не обратив на него внимания. Сбежала по лестнице с крыльца и бросилась к машине Нормы. Но дверцы оказались закрыты, Ее охватила паника. И тут она увидела другую машину, которая стояла немного поодаль, на подъездной дорожке, и принадлежала Грэму. К счастью, дверца со стороны водителя была открыта, ключ зажигания лежал на приборной доске. Грэм будто специально оставил его на виду для нее. Несказанно обрадовавшись, Хели завела двигатель, рванула задним ходом к воротам и покатила по дороге налево, надеясь, что не ошиблась с направлением. Но для нее теперь все направления были хороши, лишь бы вырваться из этого ада. Она не могла оторвать ногу от педали газа и дрожащими руками все крепче сжимала руль, чтобы не влететь в квет. Но уж лучше врезаться в дерево, чем снова попасть к ним в лапы. Проехав десять километров, она увидела щит, указывавший поворот на канзасскую автостраду. Она была спасена. Ее ничто не остановит. Уже никогда. Она закричала от ярости и от охватившей ее бешеной радости потом еще и еще, пока ее криком не заполнился весь салон машины.